Часть первая. Бином. Глава 1 Эйрин. Три месяца назад. Заброшенная подземка на окраине Истейна. И едкий дым щипал глаза. В этом смраде тяжело не то что нормально дышать. Кажется, работу всех органов чувств временно заблокировали. Я двигалась в густом мареве, подобно слепому котенку практически на ощупь. Но все равно стремилась вперед, ведь у меня была цель... ради которой взялась за сомнительное задание. Во что бы то ни стало, добраться до склада и найти пластины. Это закрытая для людей территория нам здесь запрещено находиться. Зачем дезаргам вообще охранять зоны запрета, раз сами они здесь не бывают? Я давно перестала задаваться вопросами, на которые не находилось в разумительных ответов. В любом случае, мы обязаны дезаргам хотя бы тем, что живем на их планете, на их территории, Все до единого дезарги занимают важные должности и высокое положение в обществе, либо просто живут в свое удовольствие за наш счет. Они как боги среди людей, а их способностям можно только позавидовать. Но именно они приютили людей на Дотарионе, когда мы пришли сюда через пространственный портал, врата, бежав от страшной катастрофы. Земля осталась лишь в памяти предков, в немногочисленных книгах или записях, которые успели взять с собой люди. Примечание. Дотерион – планета земного типа, большая часть которой покрыта океаном. Около 10% населения Дизарги – остальные люди, беженцы из Земли. Конец примечания. Приходится мириться с фактом, что мы здесь вторые. Пришельцы, которым дали дом, позволили строить города и жить на планете, хотя Дизарги тоже не коренные жители. Здесь лишь их колония. Дотерион стал нашим домом, оплотом новой цивилизации. Поговаривали, эта планета похожа на Землю. Та же гравитация, тот же воздух. Я не понимала, откуда взялся дым. Стояла мертвая тишина, и я не слышала отзвуков пожара. Возможно, кто-то бросил дымовую шашку около системы вентиляции подземки? Плохо. Значит, я в этом мареве не одна. Скорее бы чертово сетка туннелей закончилась. Окончательно потерявшись в пространстве, я остановилась. В этом смраде все равно ничего не видно. Я закрыла глаза и попыталась отключиться от реальности. Использовала бионавигацию, чтобы почувствовать свое месторасположение с помощью интуиции и внутренних ощущений. Алик показывал мне план, и я запомнила схему сектора на зубок. Хоть бы Алик не обманул, он ведь обещал в обмен на пластины предоставить информацию об Эрике, уверив, что она жива. Только ради сестры я решила идти в зону запрета. Отчаянный шаг, но иного выхода я уже не видела. Повинуясь внутреннему чутью, я двигалась дальше. Дыма стало меньше, но темно хоть глаз выколи. Кажется, сейчас налево и до упора, а там лестница. Я знала, что иду в верном направлении. Проблема состояла в другом. Кто-то шел в темноте параллельно со мной. До момента, как отключила мироощущение, я этого не чувствовала, лишь догадывалась. А теперь отчетливо различала эхо сознания, соприкасающегося с моим на ментальном уровне. Липкие щупальца чужого разума тянулись ко мне, хотя и не доставали. Я видела их будто со стороны, но вовремя включала защиту. Меня вычислили. Кто еще может находиться в этой подземке? Паника накрыла волной. Грудь сдавила, сердце тревожно забилось от страха. В какой-то момент черные щупальца чужака почти дотянулись до меня. Но я тут же взяла себя в руки, поставила ментальную стену. Контакт ослаб, а потом и вовсе пропал. Каких только фокусов не выбрасывает порой сознание. Здесь никого нет. Этот мираж — последствия моего страха. Не более того. Я знала, что нахожусь на верном пути, определила контрольную точку и побежала, приближаясь к заветному помещению. Дым наконец-то рассеялся, и я вдыхала воздух, жадно восполняя нехватку. Скоро этот кошмар закончится. Меня заберут на границе зоны, я вернусь в Эстейн. Передам заказ Алику и буду ждать новостей. Примечание. Истейн. Мегаполис, где живут как люди, так и дизарги. Столица Дотариона. Конец примечания. Лестница, пролет, шахта, еще лестница. Механизмы в подземном сооружении давно не работали, да и назначение многих непонятно. Как, собственно, и то, чем здесь занимались дизарги после того, как подземку закрыли. Нужная дверь находилась передо мной. Я пришла сюда, как ищейка. Нанюх. Сработала биолокация, и я просто чувствовала, где лежит нужный мне предмет. Пространство помещения казалось черным, словно воздух стал плотным, осязаемой материализацией мрака. Снова включила чутье, пытаясь на ощупь отыскать нужный мне ящик. От него отделяло несколько шагов, которые я преодолела за пару секунд. Я осторожно прикоснулась к шершавой поверхности, как вдруг мою руку кто-то перехватил, сжав запястье. Перед глазами замелькали картинки, размывающиеся разноцветными пятнами. Люди, события, но ничего конкретного, мимолетная галлюцинация. Я попыталась выдернуть руку тщетно. В голове взорвался сноб золотых искр, ослепив и нарушив ориентацию в пространстве. В помещении зажегся белый свет, и я закричала от неожиданности. Свет исходил от гаджета того, кто меня держал. Мой взгляд встретился с пронзительными серыми глазами. Оказалось достаточно короткого мига, чтобы оценить степень невезения. Тип, который держал меня за руку, распиливая на части жутким взглядом, как лазерной пилой, являлся дизаргом, Долбанным дизаргом. Одним из тех, кто имел право бывать на этой территории. Одним из тех, кто правил планетой Дотерион. Это полный провал миссии. Семь дней спустя. У меня не было денег на адвоката, пришлось защищаться самой. но я изучила законодательство и знала, что мне грозит пару лет исправительных работ. Алик уверял, что все будет хорошо, и я ему поверила. Пусть я попаду в кабалу, но останусь жива, и Эрика найдется. Вынесение приговора по делу переносится на следующее заседание, внезапно произнес судья Дизарк. Я очнулась от неприятных мыслей, глядя из прозрачного аквариума, камеры для подсудимых, на судебных заседателей. Присяжные в зале вздохнули. Через ретранслятор в мой аквариум хорошо проникали звуки, и я слышала, что творилось в зале. Меня же слушали лишь при необходимости. Я могла орать, биться в истерике, стучать кулаками по прочному стеклу. Никому не было до этого дела. Почему перенесли заседание? Разве долго сказать одно слово «виновно» и отправить отбывать наказание, которое я заслужила? Возможно, эти дни сыграют роль в жизни Эрики. Пусть я не выполнила заказ, но найду другой способ вернуть сестру. Уже знакомый коридор с рядами камер, дверь комнатушки, где помимо меня под следствием еще трое девиц. Я никого не желала видеть и слышать. Просто упала на койку, накрыв голову курткой. Хотелось разреветься, но жизнь в приюте научила держать эмоции при себе. Стоит показать слабину, и ты — жертва тех, кто сильнее. Интуиция молчала, и я не могла понять, что ждет меня на самом деле. Неведение убивало подобно яду в крови. а внутреннее чувство подсказывало, что все не так просто. Меня никто не учил бионавигации или биолокации. Так получилось, что я самоучка. Кому в большом городе нужна сирота, у которой за душой не Ларта? Все, что я имела, это работу со сверхурочными в сортировочной, куда попала после выпуска из приюта, и жилье, выделенное отделом социальной политики, однокомнатную квартирку в бедном квартале Стейна. Примечание. Филарт. Основная денежная единица Дотериона распространена как в виртуальном виде на счетах, так и в виде небольших пластин с прошитыми кодами, на которых может находиться определенная сумма и с них же списываться. При необходимости информация на обнуленных пластинах заменяется банком. Более мелкая денежная единица, LART, представляет собой монеты из особого сплава с постоянной кодировкой для защиты от подделки. Конец примечания. А еще сестру. Эрику, которая не могла устроиться на работу, потому что ничего не видела с рождения. Эрика младше меня на два года, ей девятнадцать. Уже год, как она живет со мной, ведь ей податься больше некуда. Я же стала самостоятельной три года назад, когда приютские будни сменились будними рабочими. Мои способности заметили еще в детском доме во время тестирования. У меня тогда обнаружились склонности к телекинезу, векторному контролю, бионавигации, но обучать землян со слабым уровнем, равносильно тому, что выбросить деньги на ветер. Дотации на дальнейшую учебу я так и не получила, да и не особенно стремилась афишировать свои показатели, что выросли с годами по непонятной причине. Именно поэтому Алика предложил мне работу, дав считать аурный слепок нужного предмета. В новом мире у многих проявились способности, которые раньше считались паранормальными. Некоторые ученые утверждали, что люди всегда владели телекинезом, телепатией И экстрасенсорикой, но эти качества просто не развивались, не было необходимости. А в условиях новой жизни рядом с сильными телепатами способности получили толчок, стали своеобразным иммунитетом против господства дизаргов. Так человеческий разум сопротивлялся вторжению, эволюционировал, и с поколениями эти свойства у людей лишь закреплялись. Так, например, психометрия, экстрасенсорика теперь использовались в криминалистике. Ясновидение пригодилось для экономических и иных прогнозов. Среди экстрасенсов появились целители, что могли влиять на биополе человека и его энергетический фон. Помогали в тех случаях, когда обычные врачи опускали руки и не давали положительных прогнозов. Этим наукам стали обучать в УЗАх, хотя критерии отбора были довольно строгими. «Мисс Дюклер, на выход!» — раздался скрипучий голос конвоира. Я подняла голову. Соседки по камере переглянулись и скривились. Мол, явились за особенный. Контингент в следственном изоляторе еще тот. Две девицы легкого поведения, одна отпетая мошенница, которая контролировала моих сокамерниц, пыталась добраться и до меня, но я смогла дать ментальный отпор. И она на время успокоилась. Я успевала переключать ее чувства, но это дело времени. Приходилось постоянно оставаться на чеку. Я молча поднялась и вышла вслед за охранником. Серые стены следственного изолятора напоминали мрачный лабиринт, где меня поймал дезарк. появившийся там в самый неподходящий момент. Тесный лифт, длинный коридор с сеткой невидимых к глазу лазерных лучей. Я бы их не заметила, если бы охранник не активировал экран на стене, отключая защиту. Меня провели в просторное помещение, где стояли несколько стульев, стол из черного пластика. Ни одного окна. Но это не удивительно, ведь тюрьма на одном из нижних уровней Стейна. Охранник вышел, оставив меня одну. Я прошлась по комнате. Рассматривать здесь нечего. Дотронулась до спинки стула, гадая, кто сидел на нем последний и что это за место. Итак, Эрин Элизабет Дюклер, возраст 21. Человек, уровень способностей 2, то есть почти нулевой. Место рождения – пригород Стейна. Проживает в восточном районе с сестрой по имени Эрика Энн Дюклер. Место работы – сортировочный пункт. К уголовной ответственности не привлекалась. «Все верно». Прошелестел низкий скрипотцой мужской голос, знакомый до чертиков голос, проникающий в самое нутро. Замелькали неприятные воспоминания. Поймавший меня за руку дизарк, что тащил по подземке в гравиплан, ментальное воздействие, лишающее воли, холодный пол летательного аппарата, коридоры тюрьмы, допросная, камера, суд. Примечание. Гравиплан. Летательный аппарат, сконструированный Дизаргами. Применяется ими в качестве личного транспорта в повседневной жизни и для работы. Доступен и для людей с большим достатком. Внешне походит на черного летающего ската. Конец примечания. Я резко развернулась, с презрением глядя на того, кто пожаловал. Сероглазый дизарк бесцеремонно уселся на пластиковый стол, положив рядом папку, и буравил меня взглядом. В прошлый раз ему удалось пробить виртуальную стену моей защиты. Но сейчас... Я пыталась удержать ее, приготовившись к новым вопросам, и параллельно рассматривала мужчину. Вполне симпатичный образчик своей расы. На первый взгляд дезарк не отличался от землянина, но лишь на первый. Все в этом наглом красавчике казалось идеальным. Ярко очерченные, чуть поджатые губы, стального цвета радужка глаз, что при освещении камеры выглядело почти черной. Маленькая ямочка на квадратном подбородке, прямой нос. Ноздри раздувались, как у хищника, кем он, по сути, и являлся. Одежда простая, но стильная. Черная куртка с карманами, рубашка серая, цвета грозового неба, темно-серые брюки, начищенные дорогие ботинки. В ожидании моей реакции мужчина небрежно провел пальцами по голове, пригладил коротко остриженные черные волосы. Я проследил за его действиями, пытаясь догадаться, зачем в тюрьму для людей пожаловал тот, кто поймал меня на месте преступления с поличным. И чего стоит ожидать от этого визита? Мужчина ведь явно не прост. Простых дизаргов не существует в природе априори. Мысли прервались ментальным воздействием. От неприятного ощущения затрещала голова. Казалось, мой череп сдавили с двух сторон тисками. Больно. Слезы выступили на глазах, хотя я пыталась сдерживаться. Ненавижу проклятых тварей. Не успела я это подумать, как почувствовала облегчение. Он отпустил мой разум. Со мной так еще ни один дезарг не поступал, хотя они часто увлекаются всякими воздействиями, и если нет защиты, ничего не сделаешь. Потому что внешних повреждений нет, лишь транслируемые в разум кратковременные чувства. Он и сам замешкался от моих ощущений, или мне так показалось? Ты не ответила на вопрос. Слегка повысил голос мерзавец, которого я заочно ненавидела, как и всю их братью. Верные данные. Нужно что-то ответить. пока этот моральный урод не стер мой мозг в порошок. Да, все правильно, с трудом выдавила я. Дизарк явно давал понять, кто здесь главный. Я старалась не смотреть на человекоподобное существо, хоть как-то защититься. Что ты делала в запретной зоне? Разве ты не знаешь закона, Эйрин? Мое имя в его устах прозвучало издевательски. Я сглотнула, прогоняя комок, что стоял в горле. Скрыть что-то от Дизарга сложно, но можно. В конце концов, они не все сильны, а у меня есть способности. Перед глазами мелькнули картинки, как Алик предлагал мне деньги. Я отказывалась от миссии трижды, пока не пропала Эрика. Это стало решающим фактором. Конечно, я знала закон и понимала, на что иду. Мне было известно, чем я рискую: наказание, исправительные работы вместе, куда отправят городские службы, ответила я, спрятав воспоминания подальше. Какие мы осведомленные! Вдруг рассмеялся мужчина. Его злорадный смех распространился по помещению, отразился от стен и рикошетом проник в мою голову, вызвав слабую боль. Дизарг спрыгнул со стола и выпрямился во весь рост, не менее 190 сантиметров. В отличие от землян, гизарги имеют чуть удлиненное лицо, с острыми скулами и яркие радужки. Но главная особенность этих тварей — способности, что есть у каждого из них. На вид мужчина казался лет двадцати восьми, тридцати, но их раса сохраняет молодость дольше землян. Он что-то нажал на своем инфобраслете, и в воздухе появилась синяя голограмма — свод законов Дотериона. Я уже читала кодекс, поэтому знала, что там вижу. Но ничего не бывает так, как хочется. В этом я убедилась на собственном опыте, когда дизарка выделил несколько абзацев, увеличив изображение и подсунув его практически мне под нос. «За проникновение — исправительные работы, а за попытку вынести из зоны запрета что-либо предусматривается смертная казнь», — насмешливо прокомментировал он. Я почувствовала, как волосы на моей голове становятся дыбом. Я же читала кодекс перед тем, как согласиться на предложение Алика. Взвесила все риски, но сейчас видела иное. «Это невозможно», — прошептала я пересохшими от волнения губами. «Даже если так, я ничего не вынесла». «Правда?» Так докажи. Он будто издевался, перелистывал пункты, касающиеся зон запрета один за другим, давил на мою психику. Мне казалось, что эти слова повсюду. Они вторились в голове на батом, сбивая собственные рваные мысли. Постойте, объясните же, в чем дело. Я правда не видела этих пунктов, взорвалась я, закрыв глаза ладонями. Моего запястья коснулась горячая рука мужчины. Он убрал мою ладонь, заставив смотреть на него снизу вверх. как будто желая унизить. Эти статьи кодекса находились на рассмотрении, но их утвердили 10 дней тому назад. Были на то причины. Ты читала старую версию, Эрин. Я судорожно пыталась принять истину. Так, я нахожусь в заключении неделю и несколько часов. Значит, пункт о смертной казни введен за пару дней до того момента, как меня поймали с поличным, но уже после разговора с Аликом. Вот это я попала. Ненавижу этих тварей-дизаргов, которые меняют законы для своего удобства, вводят новые правила и запреты там, где им нужно. Конечно, правление одни дизарги, как и на всех руководящих постах. Они контролируют нас повсюду, хоть и живут среди простых людей. Не стоит забывать, где наше истинное место. Мы все подчиняемся им, хотим или же нет. На Датарионе пользуются языком землян, хотя у дизаргов есть и свой язык. Что за нелепое совпадение? Почему закон не изменили недели позже или раньше? Голова лопалась от вопросов, но главным был один. Чего хочет от меня этот тип? Зачем он вообще явился в тюрьму? Я ничего не смогу ему рассказать, кроме того, что уже поведал следствию. Мы с Аликом случайные знакомые. Встречались несколько раз в кафе на окраине, пока он не предложил пойти на дело. Тебя не удивляет, что заседание суда перенесли? Я подняла глаза, изумленно глядя на Гизарга. «Должно удивить, я впервые была в зале суда. Не знаю, как это обычно происходит». Замялась с ответом. «Вам от меня что-то нужно?» догадалась я. Но «Ну вот, ты стала более сговорчивой. Скажу честно, это я повлиял на решение об отстрочке приговора». Нагло ухмыльнулся мужчина. Его вид выражал самодовольство. Словно дизарк хотел сказать. «Смотри же, Эйрин, это я поймал тебя. Тебя не удивляет, что я, пуп земли, сейчас беседую с тобой». Зачем вы так поступили? Разве не все равно, казнят меня или нет?» Пожала я плечами. «Скажу правду, Эрин. мне было бы наплевать, что будет с тобой дальше. Тебя бы осудили и казнили. Но в тот момент, когда мы познакомились, я почувствовал в тебе Кхм, определенный потенциал». «Какой потенциал? Двойку по психометрическим показателям?» Покрутила я пальцем и виска. «Как он мог без приборов узнать мои данные?» «Не торопись с выводами». Меня интересует не количественный уровень показателей, а определенные качества. Я хочу предложить тебе сделку. Странно. Я думала, что вы не желаете иметь с людьми ничего общего. Работа. Всего лишь работа. Можешь пока почитать контракт. Дезерк нервно взглянул на часы, а потом подсунул мне под нос голограмму. Лист с мелкими буквами. Первое, что я увидела, название организации, требования которой я обязалась безоговорочно выполнять. При этом запрещалось говорить о заданиях. На это ставили ментальный блок, и при попытке выдать тайны разум начинал самоуничтожаться. М да, не самая заманчивая перспектива стать овощем, поделившись информацией. Организация называлась АИТ — Агентство исследований Дотериона. Это название ни о чем мне не говорило. Понятно из странных требований, что ведомство тайное. Я нервно фыркнула и снова углубилась в документ. Дальше шло краткое описание моих обязанностей. Я становилась курсантом и должна была пройти курсы по нескольким дисциплинам на базе организации, после чего мне назначался напарник, один из дизаргов, которому я обязалась беспрекословно подчиняться во всем. На этом месте я презрительно хмыкнула, но тут же дочитала пункт. Напарник определяется тестированием в связке. Решение принималось по общим показателям, а мне предстояло разрешить ему контакт. контакт с моим разумом, полный и безоговорочный. Мне полагалось денежное пособие, я могла покидать учреждение в свободное от работы или занятие время, пользоваться деньгами на свое усмотрение, бывать везде, где мне заблагорассудится, кроме зон запрета, если это только не предусмотрено заданием. Но с раннего детства, еще в приюте, я четко усвоила одно простое правило – бесплатный сыр только в мышеловке. На дотарионе не имелось мышей в прямом смысле этого слова. Были лишь люди, которые давно загнали себя в ловушку и ничего не могли с этим поделать. Мы стали подопытными экспонатами дизаргов, для которых открывались все возможности и блага жизни. Бедных дизаргов просто не существовало в природе. Они могли казаться добрыми, рассудительными, уступчивыми. Но это лишь оболочка холодных тварей с красивой внешностью, идеальной до дрожи в коленях. Мужчина пожирал меня взглядом, от которого подсасывала под ложечкой. Я поняла, что значил контакт, о котором упоминалось в договоре. Право пользования моим мозгом. Внедрение разума дизарга, который прочитает все мои мысли, сможет видеть моими глазами и слышать моими ушами. В мой мозг в течение пяти долгих лет будет внедряться тот, кого назначат на тестировании. Он станет моей второй половиной, моим внутренним демоном, от которого не поможет ни одна защита. А я, в свою очередь, ничего не смогу узнать о напарнике. «Зачем им это нужно? Неужели такие, как я, для них вообще имеют значение?» Я вновь взглянула на мерзкого типа в божественном обличии, который прогуливался по помещению медленно, словно просчитывал каждый свой шаг даже здесь. «Нет, я не согласна», — заявила я, отвернувшись от коллограммы. Дезарк повернулся и смерил меня уничтожающим взглядом, от которого по коже поползли мурашки. Стальные глаза смотрели презрительно и высокомерно. Но других эмоций на холодном лице я не видела. Я видела лишь то, что он позволял. «Как хочешь. Потом перед смертью ты еще вспомнишь мое предложение. Скоро за тобой придут». Он развернулся и направился к выходу. Секунды его пути до дверей отразились звоном колокола в моей голове. «Меня действительно убьют. В этом он прав. Эрика останется одна, а ей так тяжело жить, ничего не видя. Да еще неизвестно, где она сейчас находится». «Возможно, не все дезарги такие, как этот тип. Может, им не подойдут мои способности, не устроят потенциал. Но я останусь жива или получу отстрочку. А там...» Мысли кружили роем эзров, местных насекомых, похожих на ос, и жужжали в голове. Но главной была одна. Я не хотела умирать. Я слишком мало прожила, чтобы погибнуть из-за дурацкого совпадения, так и не отыскав сестру. «Постойте, я передумала». Закричала я, бросившись за ним вслед, когда уже закрывалась дверь. Хлопок, и я уткнулась носом в гладкий пластик. Все пропало. Теперь точно поздно думать о том, чего не случилось. Меня едва не ударила открывающаяся дверь, сработала хорошая реакция, и я отскочила в сторону, упав при этом на колени. В темном проеме вырос высокий силуэт визитера. Читай и подписывай. Белый лист бумаги уже не голограмма, а настоящий, покачиваясь в воздухе, плавно спустился прямо мне в руки. Бумага нынче редкость, все стараются обходиться без нее. Книги, журналы, инструкции, техническая документация теперь в электронке. Но для важных документов, завещаний, договоров и прочего по-прежнему используют настоящую, хоть и в иной модификации. Мужчина достал из папки еще экземпляр и протянул мне ручку. Руки дрожали, но я все же поставила подпись, а потом приложила большой палец к считывающему отпечатки мерцающему кружку под текстом. Когда я смотрела на дурацкую аббревиатуру, казалось, что заключаю сделку с самим дьяволом. Я обратила внимание на инициалы главы организации. В. Д. Грант. Ага, это адский шеф. Рядом красовались символы языка дизаргов. Значит, мой будущий босс тоже из их числа. Неудивительно. Вот и все. Я уложу вопросы по твоему обвинению, Эйрин. Осмешливо скривил губы мужчина. Он спрятал подписанные мной листы в папку и развернулся к дверям. «Как вас хоть зовут?» спросила я вслед уходящему дизаргу, еще не понимая, в какую авантюру ввязалась. Он на миг повернулся, глаза нанялись ртутью. Вэл, тихо произнес он. «Еще увидимся!» Добавил на прощание и скрылся. А через пару минут вернулся охранник. На некоторое время меня вернули в камеру, но вскоре дверь открылась, и на пороге появился охранник. Эрен Дюклер!» Собирайте вещи. Вы свободны. Вас отвезут домой. У меня вещей-то нет. Мою одежду забрали ваши... М. работники, выдавила я. Странно, что меня собираются отвезти домой, а не сдать в лапы подонка Дизарга, сразу после освобождения. Тогда идемте. Одежду выдадут на пропускном пункте, кивнул мужчина. В доброе отношение Дизарга после нашей не самой приятной беседы верилось слабо. Трудно верить работникам агентства с названием... ассоциирующимся с божеством загробного мира. Через полчаса я сидела в салоне Гростера, в том же комбинезоне, в котором несколько дней назад отправилась на авантюру, едва не стоившую мне жизни. За руль сел мужчина в черной куртке. Лицо его я не разглядела, на улице совсем стемнело. Но однозначно это не Вейл. Авто плавно поднялось над дорогой. Я не разговаривала с водителем. Не хотелось спрашивать, кто он и откуда. Главное, что меня отпустили. а дальше как-нибудь прорвемся. По натуре я оптимистка. В конце концов нет разницы, на кого отрабатывать нарушение кодекса. На одно министерство или другое. За окном мелькали улицы мегаполиса, освещенные яркими рекламами и голографическими вывесками. Но от их вида на душе становилось грустно. Вскоре пафос и патетика центра сменились бедной окраиной. Мы въехали в восточный район, пристанище нищих и обездоленных. По доброй воле никто не стал бы жить там, где процветала преступность, где дома жались друг к другу, уходили под землю многочисленными этажами на узких улочках, пахло отбросами, то и дело ломалась и честная система, и каждый, случайно попавший в этот мирок, рисковал не только отдать налетчикам последние ларты, но и вовсе расстаться с жизнью. В нашем районе самые высокие показатели преступности. Это не раз повторяли в новостях. Но я со своим низким положением не могла претендовать на социальную квартиру хотя бы в Троите. В рабочем районе, а денег, чтобы снимать самой, не имелось. Я выбралась из Гростера и направилась было к подъезду, где под фонарем играли в Тейру малолетки, не спешащие домой. Примечание. Тейра. Игра в жанре поиска предметов, голограммы которых программа прячет на местности. Конец примечания. Эта игра в последнее время пользовалась популярностью у молодежи. Я не вникала в правила, но часто видела это занятие со стороны. Потом меня будто ледяной волной окатило. Я повернулась к водителю, что так и стоял у машины, и спросила. «Постойте, что дальше делать?» «Ничего, вас найдут», — пожал плечами мужчина и сел в гростер. Авто поднялось над площадкой, колеса спрятались, и аппарат со свистом удалился прочь. Я пошла к дверям, почти ничего не соображая, и все никак не могла надышаться свободой. Меня окликнул мальчишка лет шестнадцати, с которым мы иногда общались. Остальных соседей я толком и не знала. И здесь не принято первыми лезть в личные дела других или навязывать свое общество. Каждый сам по себе. Но Патрик, так звали этого щуплого паренька, как-то помог найти потерявшуюся в квартале сестру. И мы познакомились. «Привет, ты куда-то пропала. Эрика уже нашлась?» Патрик махал руками и смотрелся как-то неуклюже, приближаясь ко мне. Я с сожалением покачала головой. «Нет, из полиции пока не звонили. Я была на новой работе». Нашла отговорку, желая поскорее избавиться от навязчивого общества. Он любил поболтать, а мое настроение совсем не располагало к беседам. Да и помочь мальчишка вряд ли сможет. «Жаль. Я хотел попросить тебя», — вдруг смутился он. «Здесь недалеко из шарка родила детенышей, но похоже, что ее отравили. Жаль малышей. Они довольно милые, крупные, без нее погибнут. Дернул же меня черт проболтаться о своей любви к животным. Как не вовремя!» Но детенышей жаль. Не они виноваты, что Эстейн построен на морском побережье, в реале жизни этих существ, что в последние годы все больше привязывались к человеку. Хорошо, пошли посмотрим. Кивнула я, желая хоть как-то отвлечься от проблем. Мы двинулись узкой, освещенной немногочисленными фонарями улочкой в сторону моря. Спустились на уровень ниже, перелезли через забор и оказались в части восточного района, примыкающей к каменистому берегу. На одной из стен луч фонарика высветил кривую надпись, сделанную баллончиком. «Дизарги, уроды». Похоже, городские службы еще не заметили ее, поэтому и не отправили роботов удалить кощунственные слова, с которыми я полностью согласилась. Неподалеку перерабатывали отходы. Специальные цилиндрические установки росли из камней, как грибы. Часто они гудели на всю округу, но сейчас стояла тишина. Из шары любили покопаться в отбросах, ведь это проще, чем ловить рыбу. рискуя попасть в зубы местного мегалодона или быть сбитыми патрульными катерами. Патрик ловко пролез за заграждение заводика и поманил меня вперед. Мы миновали несколько секций, свернули за угол. Пахло жутковато, но именно этот запах привлекал диких животных на пиршество. Под одним из неработающих агрегатов послышалось мычание. Мы с Патриком заглянули туда. Парень посветил фонариком. Вот они. Я обнаружил их три дня назад. Я несколько побаивалась подходить близко, но вдруг поняла, что самка ничего мне не сделает. В луче света мелькнула гладкая шкура животного, но привычного блеска не было, лишь болезненная тусклость. Исшарка подняла голову, жалобно глядя на нас глазами-угольками. Лысый нос с круглыми отверстиями сморщился, словно гармошка. Известно, что они произошли от рыб, точнее, живородящих акул Детериона. Уже давно из шары, как санитары города, рыскали по бедным окраинам, убивая огромных крессоидов и других неприятных существ. Так что в целом эти шакалы выполняли полезную функцию. Заодно подбирали остатки пищи, выброшенные людьми, почище ботов, которыми я управляла на работе. Рядом с самкой копошились несколько лысых щенков, как их называли в народе. Ведь разновидности этих существ порой заменяли людям собак. Конечно, были и настоящие собаки, которых люди смогли провести с собой во врата. Каждая из них ценилась на вес актиниума. уникального минерала с планеты Эрдизарк, что пользовался большим спросом и применялся в сложных механизмах. Похоже, ее отравили работники станции, поделилась я догадкой. Я тоже так думаю. Нужно вызвать ветеринара и перевести их за город. Я покачала головой. Конечно, мы сами не сможем им помочь. Двухметровая самка с огромными лапами, похожими на ласты, все же внушала страх. А ее акулий оскал никак не походил на милую улыбку. Найди, кто сможет приехать, я оплачу вызов. Вспомнила я про новую работу, на которой буду получать приличную зарплату. Конечно, сегодня у меня денег почти нет, но все же пару пластин филартов дома в заначке есть. Начала копить на операцию для Эрики. Один из малышей подполз к нам совсем близко, напоминая тюленя. На шкуре еще блестела защитная слизь. Милый. Жаль, если выводок погибнет. Из шары немлекопитающие. Самки кормят детей измельчённой в специальном отделе рта пищей с добавлением особого фермента. Я хотела бы стать биологом и изучать фауну дотериона, но не судьба. Учиться не на что. А без образования я смогла попасть лишь в распределительный пункт. Черт побери. Так мне нужно на работу или нет? У меня ведь нет никакого оправдательного документа. Мне просто не удосужились его дать. Наверняка Джулит, толстая стерва, уже написала шефу рапорта о моём увольнении. Это происходит быстро, ведь желающих устроиться даже на такую работу всегда с лихвой. Захотелось поскорее очутиться дома в одиночестве, перечитать приговор, точнее, контракт Саид и понять, как жить дальше. Спутник Дотариона, Травис висел угрожающе низко. Испещренные ударами многочисленных метеоритов кругляш сыра, от которого кто-то в спешке откусил кусок. Второй спутник, Лаэра, размером поменьше, показывался редко, больше в северных широтах. и напоминал ледяной шар. Еще несколько поколений назад люди стремились в космос, исследовали ближайшее пространство, строили корабли. В новом мире случился неминуемый упадок технологий, а власть захватили дизарги. Они и сами не летают в космос, утверждая, что рядом ничего нет. Даже Эрдизарг, их родина, затерялась в дымке необъятных космических просторов, и мы не знаем, общаются ли они со своими сородичами. Обратно я не шла. Бежала, нащупывая во внутреннем кармане куртки злополучный документ. Патрик едва поспевал за мной. Он остался у подъезда, а я бросилась к лестнице. Ворвавшись в дом, я постаралась успокоить сердцебиение. Скинула верхнюю одежду, достала договор и развернула. Листок тут же выпрямился, бумага содержала специальные упругие волокна, не позволяющие сминаться или портиться. Перед глазами будто снова появился сероглазый мужчина. Вейл. Вейл. Проклятый дизарк!» вырвалась из меня, и я тут же оглянулась, будто этот тип мог услышать. Хотелось расплакаться от досады по тому, как я попала в ловушку. И пока не знаю, есть ли из нее выход. Разберусь. Главное, что жива. Эрика, где она может быть? Свой ком я потеряла в день проникновения на территорию запрета. Кажется, выронила, когда меня поймал этот гадкий Вейл. Я нашла в ящике стола старый браслет-ком, Сменила аккумуляторную батарею и включила его, разглядывая портрет сестры. Эрика М. очень красивая. Утонченные черты, тонкие от природы брови, изящные губы. Светло-русые, почти золотистые волосы обрамляют правильный овал лица. Вот только глаза, мутные, которые никогда не видели мира, где мы живем. В отличие от сестры, у меня пухлые губы и волосы темно-русые, почти каштановые. Глаза большие, серые, с зеленоватым оттенком. Эрика стройная и худощавая. как принцесса из древних земных сказок. Я же обыкновенная и ничем не примечательная, разве что гибкая от природы. Мы попали в приют, когда мне исполнилось шесть. И если я еще помню мать, то Эрика, не незрячая с самого рождения, так ее и не увидела. Отца мы никогда не знали, но мать говорила, что он у нас с Эрикой общий. Мама погибла на производстве. Несчастный случай. Она работала на одном из заводов Эстейна, чтобы прокормить двух дочерей. Об отце она всегда предпочитала молчать. Да в том возрасте я и сама не набралась ума, чтобы задавать подобные вопросы. Почему-то в семье было принято называть дочерей двойными именами на букву «Э». Традиция. Так я и стала Эйрен Элизабет, а сестра Эрикой Энн. Маму же звали Эмма Эвелина. Она любила шутить по этому поводу, что так проще называть детей. Не нужно много думать. Я плохо помнила мать. Только ее грустные глаза и улыбку. Даже когда она приходила с работы усталая, она находила в себе силы улыбаться нам с сестрой. Я вновь перечитала контракт и спрятала в выдвигающийся из-под кровати ящик. Ощущение подвоха не покидало. Грело одно. Я больше не в тюремной камере, а на свободе. Я прихватила ком, деньги, набросила куртку, потеплее, и снова вышла из квартиры. Патрик ждал меня около дома. Парень с гордостью сообщил, что ветеринары и работник из службы спасения сейчас подъедут. А дальше все как в тумане. Я так устала, что делала все на автомате. Звонки в службу завода, дорога к побережью, яркие прожектора, что загорелись над площадкой. Мы с Патриком помогли переносить в служебный гростер малышей, что весили каждые по три килограмма не меньше. Из шарку доктор и его ассистент поднимали специальным оборудованием. Мужчины подходили к ней без опаски. Я даже прониклась к ним уважением. Хмурый сторож завода наблюдал со стороны, но в процесс спасения не вмешивался. Хотя по его лицу я видела, он с гораздо большим удовольствием пристрелил бы нежданных гостей. И не только из шаров, но и нас с Патриком в придачу. Животных увезли в безопасное место подальше от города. Я пощупала опустевший карман и поняла, что отдала последние деньги из отложенных на лечение сестры.